ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Он, собственно говоря, не был карликом. В нем было верных метр пятьдесят пять. Уже не мальчишка. Лет хорошо за тридцать, может быть, под сорок. Обвислые усы под хиппи времен Вьетнамской войны. Круглые детские глаза, длинные, слегка засаленные курчавые волосы, скользящие по затянутым в кожу плечам, Он был весь затянут в черную кожу, косуха с бахромой по рукавам и блестящими бляхами на спине, свободные брюки, из-под которых высовывались черные же сапоги с никелированными нашлепками и на высоком, по-настоящему высоком каблуке. «Хорошо, хорошо, я ошибся. Метр пятьдесят. От макушки до пятки. После второй кружки пива я вышел в туалет» как следствие выпитого и чтобы перевести дух от грохота, создаваемого на небольшом подиуме тремя музыкантами, хотя не уверен, подходит ли к ним это слово. Там-то коротышка и подошел. Он обратился ко мне на эстонском или финском, хотя при моем невежестве в языках финно группы я теоретически мог перепутать его и с мордовским. Но, скорее всего, говорил он по-эстонски, поскольку сцена происходила в подвале заведения под названием «Гитар Сафари», где-то в переулочках старого Таллина. Так вот, Кратышка подошел ко мне и что-то сказал на своем наречии. Быстро уяснив, что я не понял, он сопроводил свое предложение жестом. — Однако я снова не понял. То ли он выразил готовность оказать мне быструю услугу сам, то ли предлагал для аналогичных целей особу женского пола. Помощь мне была нужна, но совсем уного рода. И о коротышке в этой связи я тогда не подумал».